И вот его товарищи начали торопливо снимать обувь и верхнюю одежду, Такер снял жилет с чтобы не мешал напарнику. Аманду оставили в больничном халатике. Она начала отходить от наркоза, но сознание оставалось замутненным. Грей опасался, как бы она не впала в кому. Ему страшно, не хотелось оставлять ее здесь, плавать на досках. Но разве был у него другой выход? Он помог Такеру сковальски перенести женщину за борт. По крайней мере, волн здесь почти не было.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 Она указала за груду строительных лесов. Видишь, вон тут здоровущую, патрульный катер. Да. Самое время задать им жару. Она приподняла тонкую бровь. Начнем играть в пиратов. 4 часа 58 минут. Такер уже не слышал рева-моторов желтого реактивного катера. В начале погони он видел, как за Греем пустились в догонку сразу три катера, как тот уводил их за собой вдоль заградительной линии.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 Иногда ее применяли в качестве щита против пиратов, весьма полезный инструмент в этих неспокойных водах. Да, к этому судну так просто не подобраться. Выход был лишь один. «Готово?» – спросил Грей. «Все равно патроны кончились», – ответила Сейхан. Грей заглушил моторы, затем поднялся, выпрямился во весь рост, встал рядом с Сейхан, поднял руки, завел их за голову.